четвертом столетии человек вошедший в историю под именем виктор малансона гениальный первооткрыватель темпорального поля на самом деле был Бринсли лишаеданом купером это великое прозрение вдохновило купера на создание его мемуара целью мемуара было рассказать вечным истинную историю возникновения вечности Сделать процесс основания вечности более простым и безопасным. Помочь своему будущему аналогу избежать многочисленных трудностей, которые встретятся на его пути. Написав свое завещание, Купер спрятал его в маленьком, изготовленном им самим время непроницаемом сейфе в своей комнате. Так был замкнут круг». Но, разумеется, мы не можем и не будем считаться с теми намерениями, которые руководили Купером Малансоном при написании его мемуара. Куперу предстоит прожить свою жизнь в точности так же, как он прожил ее. Первобытная реальность не терпит никаких изменений. В настоящий момент биовремени Купер даже не подозревал о том, что его ждет Он искренне верит, что после непродолжительного периода обучения Малансона он возвратится в вечность. Всю свою жизнь он будет мечтать о возвращении в вечность, и только в самом ее конце поймет свою ошибку и напишет Малансоновский мемуар. Замыкание круга во времени преследует важную и благородную цель — спасти человечество. От гибели. Мы должны раскрыть людям тайну путешествий во времени и основать вечность задолго до того, как это позволит сделать естественный ход развития науки. В противном случае предоставленное самому себе человечество не познает истинной природы времени и реальности, пока не будет слишком поздно развитие науки и техники а в других направлениях без контроля вечности приведет человечество к неизбежному самоуничтожению. Харлан весь превратился в слух. Его воображение было потрясено величественной картиной грандиозного круга времени, который пересекает вечность и замыкается в ней на себя. «Значит, вы с самого начала знали все?» То, что предстоит сделать вам, то, что предстоит мне, значит, вы давно уже знали все, что я сделал. Твиссел сидел, погрузившись в глубокую задумчивость, уставив с невидящим взором на голубоватое облачко табачного дыма, на вопрос Харлона вернул его к действительности. Его проницательные старческие глазки укоризненно посмотрели на техника. Я не ждал от тебя такого наивного вопроса. Между пребыванием Купера в вечности и созданием мемуара прошли десятки лет по биологическому времени. Купер мог вспомнить лишь немногие события, очевидцам, которых ему довелось быть он никак не мог вспомнить того, чего никогда не знал. Твиссел глубоко затянулся, выпустил тоненькую струйку дыма и разбил ее на множество маленьких завихрений быстрыми движениями узловатых пальцев. Все шло, как